«Нет!» «Получится!» «Не будь драком!» «Идиоты!» Пик взяли в клещи. Один сзади, двое справа. Скорости примерно равны. Но ребята с северо-востока шли навстречу. Короним отвернул, но тут же начал резать виражи преследователь. Приблизился и завел пулеметную песню. Несколько пробоин в крыльях, из которых потекла драгоценная вода. Еще одна попытка уклониться. На этот раз от того, что сзади. Но в дело вступили перехватчики. А в эфире наперебой звучат щедрые предложения. — Садитесь! — Вам не уйти. — Садитесь, и мы не будем стрелять! Радио на паравингах слабое. Как Гатов не старался, берег их не услышал. И поблизости, как назло, ни одного ушерца. Ни в небе, ни в море. Только приотцы. — Сдавайтесь! И новый, с надрывом орущий голос. «Говорит Быстровоз-89, вы не имеете права стрелять около цепеля! Повторяю, немедленно прекратите огонь!» Беглецы заметили серебристую сигару минуты четыре назад. Надеялись на цепель с ожерелья или бисера. Наткнулись на грузовик компании, болтающийся под облаками в ожидании. «Они строят окно», — догадывается Гатов. «Собираются прыгнуть на другую планету». И именно этим объясняется нервная реакция на появление паравингов. Цепри ненавидит отвлекаться в столь ответственный момент. Сдавайтесь! Сзади враги, справа враги, пулеметные стволы ждут приказа, злой голос требует позорного, а над сигарой вздрагивает небо. Астролог Бостровоза-89 запустил Астринг. Немедленно отойдите на безопасное расстояние, орут из Цепеля. Грется отворачивать, потому что не дураки. Над быстровозом величаво раскрывается черная пасть пустоты, и Павел громко шепчет. «Шанс!» И все понимают, о чем говорит магистр. Лучше пустота, чем пулеметы. «Безумие!» «Я знаю. Мы погибнем. Может быть». «Идиотизм!» «Согласен». «Я подписываюсь. Я тоже». «Быстровоз наполовину там». Обычно это происходит стремительно, но сейчас время словно замедлилось. Для троих мужчин, для троих ученых. Они видят, что быстровоз наполовину там, понимает, что времени чуть, и принимает решение. И оно дается им гораздо легче, чем сесть на воду и сдаться. Они принимают решение, которым будут гордиться всю оставшуюся жизнь. И даже в том случае, если она бестолковая, Продлится несколько минут. «Это и значит идти за грань!» — хохочет Гатов. Баламестра поднимает вверх большой палец. Алхимик снимает очки и прячет их в карман. Приотцы ушли по большой дуге, отлетели подальше, не желая оказаться в зоне действия окна. Развернулись и уставились в небо, сились разглядеть, куда делись беглецы. Разглядели и ошарашенно заорали увидев уходящий в окно паравинг В пустоту, в никуда, вслед за цепелем, в отчаянной надежде использовать его переход. Один из величайших экспериментов в истории. Степень риска – 99%. «Вдохните поглубже, друзья!» – советует Олли. коры у нас дырявые, так что с воздухом будут проблемы». Баламестра цепко держит штурвал. И мечтает об одном успеть до того как схлопнется дырка межзвездного перехода он не боится он хочет успеть и даже шутит мерзся ты ведь алхимик соорудись чего нибудь кислород паравинг врезается в пустоту вперед и вверх хохочет гатов вперед и вверх